То, что проницательные люди Причувствовали уже давно Это гигантское восхождение науки Ныне начинают Понимать все Вы правы Каждому стало ясно, что наука Поможет обеспечить будущее его детей Создаст все нужное для того, чтобы Прокормить, одеть И предохранить от болезней Всю массу растущего населения Стало очевидно, что мы должны строить будущее по законам науки, иначе... Этот гимн науки был бы верен, если бы не было ее другой стороны. Ну, термояденных бомб, например. Однако и тут ее сила тоже ясна. Но я хотел сказать, что нет наук бесполезных что существовавшее совсем недавно их деление безнадежно устарело, даже самый прозорливый человек не сможет теперь разграничить исследование важного от неважного. Это наша психофизиология, казавшаяся до войны вам самому еще далекое от применения, теперь должна стать важнейшей отраслью биологии и медицины. Совершенно верно. Новая жизнь создаст новые потребности. Новые машины требуют новых людей, умеющих владеть своей психикой. Да, да и психику эту надо тренировать, укреплять, развивать. А вот мы, биологи, оказались беспомощны, не подготовлены к изучению работы мозга. Оперировали почти мистическими понятиями разум, воля, эмоции, Пока физики и математики не показали, не ткнули носом в кибернетику, тогда и стало ясным, с какой наисложнейшей постройкой нам приходится иметь дело. Но создать институт, посвященный психофизиологии, еще не догадались. А надо бы несколько таких научных центров. Ох, и все же я дам пинка вашей сомнительной науке. По части зависимости от среды, связи с ней, значение всего этого для психологии, морали, она все забыла. Верно. Лучше сказать, не дошла. Да. Однако, уже поздно мне. Ну что? Мне всегда интересно с вами, я забыла времени еще чашечку испить, и пора шагать. Пора. Теперь я с капиталом и завтра же приступлю к исполнению одного долга».